А покупатели принадлежали, главным образом, к числу отчаянных авантюристов, которыми кишит этот квартал. Мсье Леблан Андерсон очень хорошо понимал, как выгодно будет для его торговли присутствие хорошенькой Мари за прилавком, а девушка согласилась поступить в его магазин, хотя ее матери, видимо, это не нравилось. Надежды торговца вполне оправдались лавчонка вскоре приобрела известность благодаря красоте бойкой грезетки она провела за прилавком около года, когда вдруг ее обожатели были поражены исчезновением хорошенькой продавщицы Мсьели блан не мог объяснить ее отсутствие, а госпожа руже была вне себя от беспокойства и страха газеты немедленно занялись этим предметом,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 Мы уже больше месяца никуда не выходили, никого не принимали И только мельком заглядывали в политический отдел газет Первое известие об убийстве мы получили от самого г Он явился к нам собственной персоной под вечер 14 июля 1800 года И просидел у нас до поздней ночи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 Заглянув случайно за их синие стекла, я убедился, что он покоится тихим, но крепким сном в течение нестерпимых семи-восьми часов, пока сидел префект.